Приключение Бубнового короля Бубновый король вздрогнул и оглянулся. Из-под земли доносился слабый стон. Что это? Кто это? Он шел по лесу. Березы, березы, березы. Родные, стройные, монохромные, с шапкой курчавой зелени. Как же он по ним скучал. Обнял, прижался небритой щекой к прохладной коре. В жаркие страны нужно ездить в отпуск ненадолго, на время, а не так, как он. Полгода в сражениях. Крестовый поход ничего не дал ни ему, ни его королевству. Пустая трата времени и сил. И тут запищало прямо под ногами. Бубновый король раскидал сухие ветки, раскопал и вытащил на свет маленькую шестерку пик. Часть карты сгнила, часть порвалась, часть потемнела до неузнаваемости, но она еще дышала. Она пропищала, как ей больно и обидно. Бубновый король помог бедной карте, положил ее голову себе на колени, дал попить и услышал историю. Шестерки пик плохо жилось в семье злой тетки и дрочливых братьев и сестер. Она долго терпела побои и унижения, а потом ушла из своей бумажной колоды и попала в колоду дорогих карт с лаковым покрытием и вензелями на рубашках. В этой колоде жил Валет Червей. Он был большой и доброй карты она таких раньше не встречала. Шестерка Пик хотела стать его дамой, но этому помешал злой коварный Джокер. Он подткнул карту ее же собственной Пикой и бросил гнить в темном лесу. — Кто такой этот Джокер? — спросил бубновый король, наклоняясь к шестерке Пик, говорящий все тише и тише. Шестерка Пик не успела ему ответить, последний раз вздохнула и истлела. Только жалкие клочки остались на его руках, а остальное превратилось в прах и ветер развел его по лесу. «Спи спокойно, шестерка-пик, я найду твоего убийцу». Бубновый король с детства любил справедливость. Ему говорили, «Ну куда ты лезешь? Без тебя разберутся. Тебе что, больше всех надо? Будь как все, не высовывайся из колоды. Стой поближе к козырям. Но как можно оставаться спокойным, если рядом обижают слабых, шестерок и семерок, а иногда даже двоек и троек? Как?» Поэтому, когда чужое заморское королевство напало на маленький халифат по соседству, Бубновый король поскакал с другими королями на его защиту. Бубновый король храбро сражался, даже потерял руку на войне. Но, видя, что эти подвиги нужны лишь тщеславным правителям, вернулся домой, к березам, к знакомым замкам, к холодному северному солнцу. В общем, не хотел Бубновый король больше войны и наказаний. Но спускать с рук Джокеру это тоже нельзя где это видно, чтобы колоть шестерок пиками. Да и как много еще карт с плохим значением, коварство и обман, жестокость и интриги. Хотя в сочетании с другими картами они могут принести пользу, и пока бьется его бубновое сердце, он поможет им в этом. Вот так, размышляя о порядке в карточном королевстве, шел бубновый король дальше по лесу и увидел дворец красоты неписанной. Утопающий в зелени, Стоял этот замок особняком. С высокими толстыми стенами гаубицы не пробьешь, с острыми шпилями, с башенками и балконами. Вокруг замка белые лебеди плавали, розовые кусты росли, и радуга поднималась. Засмотрелся король. Интересно, кто живет в таком красивом замке? Король, какой масти? Из какой колоды? Бубновый король постучался в железные ворота неприступной крепости. А вот и нет. Никакой не ни король владел замком. В нем жил Тустрев. Но случилась беда. Тустрев умер. Его масть поменяла цвет. Конечно, карта была не первой свежести, слегка потрепанная жизнью. Но сейчас все краски сошли с нее. Тустрев не дышал. — Что с ним случилось? — спросил бубновый король. — Никто не знает, — ответила дама Трев, вытирая слезы с глаз.